Он бежал навстречу своему счастью, но, ворвавшись во двор Гали, вдруг в ужасе увидел ее в беседке, полураздетую, в объятиях чужих мужских рук. Удивительно, первое, что он почувствовал в тот момент, это была невыносимая жалость к своей матери. Никогда после этого, в течение многих лет, он не чувствовал себя таким подонком, как тогда, И хотя мать в тот же вечер простила его и больше об этом не вспоминала, Виктор часто в самые скверные моменты своей жизни возвращался именно в этот страшный вечер. И снова мысленно, и снова просил прощения у своей матери. Вот и сегодня он опять вспомнил об этом. Мамочка, прости! Начальником вокзала была не Нина Андреевна Собинова, а Виктор Андреевич Ларин. Глава пятая. Хоменко. «Бригадир носильщиков, зайдите, пожалуйста, в диспетчерскую и поторопись, Рамиль, тебя давно ждут». Где-то на перроне произошло движение. Черный здоровый мужик в форме носильщика матернулся оставил свою тележку коллегам и двинулся в диспетчерскую. Коллеги что-то сказали ему по-татарски. Он махнул рукой, дескать, ну вас, сам разберусь. И он действительно хотел разобраться. Но пока было не время, пока еще рано. Завтра. Роман хаменко пожалел, что не надел камуфляж и армейские ботинки. Сразу, как только спрыгнул в конце перона и через десяток-другой метров асфальт кончился. Дураки и дороги, в который раз вспомнил он национальную беду России. К бедам Родины, правда, причислял еще и казнокрадов, но когда их было в недостатке и в каком государстве? Да, наши наглее, это да, этого не отнимешь. От широты характера, что ли? А может, от всеобщей дремучести и привычки к погонялову? Так или иначе, но под ногами чавкала Собственно, он сегодня в отгуле. Но тоже пришел на вокзал, потому что Оксана. Вот незадача. Взял два билета. Думал, она сменится пригласить. Разговор, в который раз решил он для себя, должен в конце концов состояться. Без недомолвок, ребром. Хоменко, как трусливый мальчишка, и хотел, и боялся ребра. Странно, но так бывает, принципиальный, не раз с честью выходивший из безвыходных ситуаций человек, вдруг становится податливым, как воск, сговорчивым и робким. О том, что Хоменко когда-то был несгибаем, принципиален и честен, говорит его нынешняя работа. Год назад... Был переведен в линейное отделение милиции при вокзале и вроде бы с повышением, но на самом деле в ссылку. А дело простое и ясное, и поступать с ним надо было просто. Накрыли подпольный цех. Этикетки, пробки, акцизные марки, готовая продукция, спирт-ректификат. Предельно ясно. Уничтожь спирт или передай его по описи на завод. Пусть стеклоочиститель делают. Остальное под пресс, в огонь. Так и сделали. Вот беда. Прихватил Опер Хоменко несколько акцизных марок и отнес в обход начальства на экспертизы. И выяснилось, марки настоящие. Ни туфта, не ксерокопия. Откуда у воров настоящие акцизные знаки? Сильно заинтересовал Опер Хоменко этот вопрос. По ходу раздумий возникли и другие. Откуда пришла информация по заводику? Говорят, от информатора. Но Роман точно знал, что тот, кто принес информацию, никогда не имел своих информаторов. Он вообще отвечал за контакты с прессой и клуб МВД. Это уже потом, покопавшись в аналогичных операциях, Роман вывел закономерность «конкуренция». Накрыли заводик по наводке конкурентов. Не трогали, пока не заплатили, а дали на лапу и устранили с помощью людей в погонах. Правду американцы говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Хоменко решил сократить расстояние по путям. Не шлепать же и дальше по грязи, тем более дорогу преградила необъятная Гоголевская лужа.